Глава двадцать Развод. Если не учитывать обмен короткими репликами с контролерами на границах дистриктов, почти весь остаток пути до острова Рональда Синклера мы молчали. Лекса погрузилась в собственные мысли, а меня раздирали сомнения. Хотя, казалось бы, друзья найдены, они целы и невредимы, мое имя очищено... Я стал секретным агентом могущественной организации, а заодно боссом триады. У меня куча денег и почти собственный фрегат. Но все это благополучие казалось иллюзорным, потому что всплыли более глобальные вопросы. Чего хотели притечи от всех разумных? Что делать с зерном спиннера будущего матриарха? Пробуждать или нет? А если пробуждать, то когда? Раньше моего прибытия на Сидус опасно, вдруг разум увидит симбионты. Тогда со всеми планами можно распрощаться. С разума станется отрицательно меня воскресить. Еще меня волновало, кто же такие Юяй на самом деле. И действительно ли с моими друзьями все в порядке, а Леонид Карпович — человек, которому можно доверять. И тут меня осенило. Экса. Обратился я к девушке, когда мы летели над Сейшельским архипелагом. «Десять лет назад в марсианской пещере с артефактом предтечь. Из всей научной группы выжил только ты», — перебила она. Это все, что известно из рапортов Хайц, Волошина и комиссии Карповича. Как раз о Карповиче я хотел поговорить. «Ты можешь вытащить видеологи со скафандров тех, кто был тогда в пещере с ним?» «Мне не хватит уровня допуска». — засомневалась Лекса. — А что? — Тебя ничего не смущает в нем? — <Keyboard> euh... Коррозия? — Ну да, больно смотреть, как болезнь притечь поглощает Леонида изнутри. Но он уже смирился. — Она заразна? — перебил я. — Видишь ли, мои друзья показались мне немного... утомленными, что ли. Как будто Карпович заразил их. «Коррозия незаразно отмахнулась Лекса. «Это как лучевая болезнь». Всмотревшись мне в глаза, посерьезнело, кивнула. «Хорошо, я вытащу логи. Поговорю с Зораном, это большой босс в Первой Марсианской. Но они, скорее всего, серьезно зашифрованы институтом, и моим искиным взломщикам понадобится много времени, чтобы их разблокировать». «Отлично. Я пока сам не знал, что собирался там увидеть, помимо того, что мне показал Карпович». Тем временем флайер вздрогнул, нас стряхнуло, он пошел на посадку. «Прилетели!» — воскликнула Лекса. «Кстати, Рональду я представлю тебя как моего мужчину, бывшего футболиста, глупого и ревнивого. Придерживайся роли, хорошо?» Я неодобрительно хмыкнул, но кивнул. После досмотра флайера и сканирования наших гражданских чипов локальная охрана всполошилась и засуетилась, как население разворошенного муравейника. Нас направили на гостевую стоянку и настоятельно попросили не покидать транспортные средства до тех пор, пока владелец острова не соблаговолит нас принять. На всякий случай по периметру парковки активировали плазменные турели, а над нами зависли два Голиафа — люди в экзоскелетах вроде моего Джигернаута, только летающих. «Придется подождать», — Алекса прикрыв рот ладонью, зевнула. «Вероятно, Рональд не здесь, сейчас летит сюда на всех парах с другого конца земли. На крыльях страсти мчится, блин. Прости, Картер, но на прощание с Микки у тебя, видимо, останется совсем немного времени. Я нахмурился, потому что мне не улыбалось провести несколько часов здесь, вместо того, чтобы пообщаться с дочерью. Ты можешь мне объяснить без обиняков и недомовок, почему тебе приспичило порвать с Синклером именно сейчас?» И как так вышло, что именно он владелец компании, в которую мы устроились космическими шахтерами? Что мы вообще будем искать в поясе?» «Что-то, милое, что-то», — задумчиво проговорила девушка, глядя на пальму, уклонящуюся к земле под порывом ветра. Гостевая стоянка для флайеров была окружена силовым полем, а пальма росла прямо за ним. Известно, что компания Рональда начала поставлять на рынок милений. Крупицы его, граммы, но все же откуда? В Солнечной системе такого элемента нет. Наша звезда слишком молода для этого. Сидуса? Глен Гленкор Агаста продает его дешевле, чем на Сидусе, и Милене у нее не такой чистой. В этом нет логики. О чем это говорит? Что в этом нет логики? Не тупи, Картер! Они где-то нашли его залежи, И это где-то не в Солнечной системе. Осталось выяснить, где именно и как его доставляют. У меня снова разболелась голова, стоило начать размышлять и над этой загадкой, так что я до поры до времени отложил вопрос, а себе пообещал, что, когда доберусь до Сидуса, обязательно сделаю апгрейд показателю разум. Надеюсь, это повысит объем оперативной памяти. К счастью, ждать Рональда Синклера долго не пришлось, он появился меньше, чем через час, причем прибыл на стоянку лично, на аэроцикле на воздушной подушке. Резко затормозив возле нас, он выскочил из кабины и устремился к нам. Возле аэроцикла приземлился боевой флайер, оттуда высыпали люди, но остались в стороне. Голиафы продолжали парить над нами. На первый взгляд я бы не дал Синклеру больше тридцати, но впечатление было обманчивым из-за подтянутой атлетичной фигуры. Высокий и широкоплечий мужчина с благородной проседью и аристократичным породистым лицом приблизился к флайеру и остановился у двери, сложив руки на груди. Рукава белой рубашки были закатаны, и я заметил на его запястье небольшую татуировку — бригантина с девятью парусами. Татуировка как татуировка, но мамочка учила меня, что девять схожих элементов рисунка могут быть первым признаком того, что носитель ее — Принадлежит к триаде, причем относится к нерядовому составу организации. «Придерживайся роли, Картер!» — широко улыбаясь и глядя на Синклера, тихо произнесла Лекса. Девушка открыла дверь и спрыгнула на мраморный пластик стоянки. «Привет, Рональд!» — я вышел следом за ней. Рональд Синклер мазнул по мне равнодушным взглядом и тут же забыл о моем существовании. Все его внимание сосредоточилось на Лексе, он пожирал ее взглядом, и было видно, что он кипит от распирающих его эмоций, но не может подобрать нужных слов. — Извини, что улетела, не дождавшись брачной ночи, — проворковала Лекса, — зная, ты очень сильно ее ждал. — Два года от тебя невесточки, Бэф, Даже прощальной записки не оставила! Думал, ты утонула! — прорычал Синклер. — Ну вот ты вернулась, поджав хвост. Что, не так уж на Сидусе медом оказалось намазано, да? Деньги кончились? — Ой, кончились, — делано вздохнула Лекса. — И приютить было некому, кошмар. Примешь назад, муженек? Синклер поиграл желваками, поняв, что она над ним издевается. Наконец заговорил. — Зачем ты здесь? «Я бы решил, что ты одумалась, но раз ты прибыла сюда с этим амбалом, у тебя на уме что-то другое». «Мне нужен развод», — ответила Лекса. «Ни на что не претендую, все можешь оставить себе, сэкономишь на адвокатах». Услышанное ввергло его в шок. «Наверное, в его реальности девушки его не бросают». «Отдумайся, Беф!» — воскликнул он. «Развод», — повторила Лекса. «Да поскорее, у нас дела». Поморгав, Синклер выпучил глаза и проревел. «Ах ты! Ах ты! Ты! Неблагодарная тварь! Пустышка! Дрянь! Кому ты нужна? Я подобрал тебя с улицы! Дал тебе все! И так ты ответила на мою доброту! Я даже не прикоснулся к тебе!» В этот момент я понял, что Синклер не представляет, с кем говорит. Наверняка думает, что с обычной пустоголовой смазливой девахой, ради благополучия готовой на все. И то, что он к Лексе не прикоснулся, его особенно бесит. Вершина не взята. «Осторожнее, Рональд!» В груди Лекса заклокотала ярость, но услышал ее только я. Все, что ты подарил, я вернула». «Ты только посмотри, на кого ты меня променяла! Сразу видно, неудачник с помойки!» — воскликнул Рональд. «Псих!» «Да я его в сумасшедший дом сдам! Его искать никто не будет!» «Ага, уже изучил досье Макса Рокотанский по прозвищу Псих», — мысленно ухмыльнулся я. Синклер щелкнул пальцами, и нас начали окружать серьезные люди в боевой экипировке. «Раз, два, три, четыре... Пятеро!» За моей спиной с грохотом встали на ноги Голиафы. Синклер нас явно недооценивал. «Займитесь им!» велел он своим людям, указывая на меня. «Осторожнее, Рональд», — сказал я. «Я так-то спокойный, но если стану психом, твоим не сдобровать». Его люди повели себя непрофессионально. Загоготали и начали надо мной подтрунивать. Один из голиафов занес надо мной ногу, делая вид, что сейчас раздавит. «Пустые угрозы!» — отмахнулся Синклер и поторопил своих. «Ну, живее!» «Сделайте из него отбивную! Проучите мерзавца!» Ради этих второсортных бойцов мне было лень даже распаковывать гордисту. К тому же он палит без разбора, а вешать на ракотанские убийства я не хотел. Мне еще под этим именем лететь на Цереру. Но можно было обойтись без смертей. Вытащив заднюю ногу, я серией движений рассек воздух и вернулся на место. Заняло это секунду, а в следующую у обоих голиафов отвалились руки, а туловища съехали с ног. Операторы внутри не сразу осознали, что лишились конечностей, но когда поняли, бешено заорали. Я переживал подобное, да, боль приходит не сразу, да и длится недолго. Потом наступает шок или костюм впрыскивает обезболивающее и отключает сознание. Дальше драться было лень поэтому я поднял левую руку, останавливая других бойцов, обнажил запястье и громко сказал «Побереги людей, Синклер! На самом деле меня зовут Картер Райли, и у меня для тебя сообщение». Приблизившись, я прошептал ему на ухо. «Каскад, вершина, возрождение, троица, выносливость, взаимопонимание, откровение, начало, лояльность». Стряхнув головой, он недоверчиво посмотрел мне в глаза. Потом суетливо включил на коме ультрафиолетовый фонарь и впился взглядом в мою руку. Осознав, что видит, побледнел, вцепился в нее и потянулся поцеловать, но я высвободился и отступил. На лице Лекса, наблюдающей за нами, все больше проступала брезгливость к пока еще не бывшему мужу. — Да, Синклер, ты все правильно понял. Дай девушке развод и оставь ее в покое. «Ну и извиниться не забудь, а потом расскажешь, что у тебя происходит в поясе. Есть вопросы?» «Все сделаю!» — закивал он. «Можете на меня рассчитывать, я не подведу! Позволите накрыть на стол и принять вас у себя в гостях, господин Райли!» Я покачал головой. «Мы спешим!» В считанные минуты, используя услуги сетевого брачного искина. Рональд и Беверли Синклера оформили развод. Девушка вернула девичью фамилию и получила от бывшего супруга множество искренних извинений. Покладистость Синклера испарилась, когда дело дошло до бизнеса и моих расспросов о том, как и где его компания нашла миллионы. «Я скорее сдохну, чем позволю кому-то совать нос в мои дела!» — распалялся он. «Я оформил права на тот сектор на себя в земном департаменте космических территорий!» «Ты забываешься», — пригрозил я ему, но это мало что дало. «Все в рамках наших договоренностей», — окрасился он. «Вы, видимо, человек там новый. Поговорите с адвокатом, он подтвердит». Адвокатом звали улетевшего на Сиду с бывшего дракона Шана Юна, но дело это не меняло. Видимо, отношения с Триадой у Синклера были несколько иными. Не подчиненными, а скорее партнерскими. «Послушай, Синклер». Решил я зайти с другой стороны. «В организации я отвечаю за наши дела на Сидусе. Есть доступ на заброшенную планетку с дикими залежами Нултилиума и Ксеноэтеры. Если будешь с нами честен, сделаю Гленкорантофагасту ключевым партнером в Солнечной системе. Может быть, даже привлеку твоих спецов». «Позвольте вам не поверить», — сказал Синклер, внимательно изучая свои ногти. «Дурак то Рональд!» — вздохнула Лекса. «С тобой, говорит, дракон, а значит, вся триада. Хочешь, чтобы о твоих темных делишках узнал фондовый рынок?» Он вздрогнул, покачал головой. «Тогда говори, где берешь милений, сказал я. «Даю слово, мы не претендуем на его источники и добычу». «Ладно», — сказал Синклер и тяжело вздохнул. «Мы нашли заброшенный сектор у одной из лун Юпитера». Там мы добываем, но его там почти нет. Просеиваем тонны и тонны породы ради граммов миления. Брешь, — не поверил Лекса. Откуда милений в Солнечной системе? А Я ничего не говорил о Солнечной системе. Рональд Синклер, владелец космодобывающей компании Гленкора-Антофагаста, осклабился и все-таки привел нас с Лексой в состояние шока, когда заявил, что его люди... Нашли кротовую нору, червоточину, ведущую в другую звездную систему, а может быть вообще в другую вселенную. Больше ничего из него вытащить не удалось. «Вы свое получили!» — уперся он, когда я начал на него давить. «И не пытайтесь подослать шпионов! Все мои сотрудники каждый день проходят ментальные сканирования! Каждый день кого-то отлавливаем! При любом намеке на измену!» Стало понятно, что случилось с агентами института. Лекса тронула меня за локоть, потянула. «Ладно, поехали, Картер, он в своем праве. Но прежде чем распрощаться, я поинтересовался. — Скажите хотя бы, что там с той стороны? Есть ли стоящие планеты? — Нет там ничего, — буркнул Синклер. — Вся система в пыль. Звезда умирает. Роемся в обломках. Всю эту информацию Лекса тут же отправила рапортом на стол Карповичу, сняв с наших плеч эту загадку. Исследовать червоточину, конечно, было бы интересно, но все же важнее поскорее вернуться на Сидус. «Надо бы все-таки слить в сеть кое-что о его делишках с триадой», — задумчиво проговорил я, когда мы улетели с острова. «Выкупим просевшие акции». Потом сделаем Гленку Агасту нашим представителем, и через нее будем обеспечивать землю нужными ресурсами. Лекса как-то пристально на меня посмотрела, потом кивнула. Хорошая идея. Займусь. Последние часы до вылета в поезд я использовал, чтобы вдоволь наговориться с Микки. Мы с Лексой отвезли ее, Джослина, Бертрана к ним домой, я получил от дочери приглашение заглянуть на чашку кофе. Джослин ее поддержал, а Бертрану пришлось смириться, хотя всем своим кислым видом он показывал, что мое присутствие помешает его общению с высшими космическими силами, и черт его знает, что он имел в виду. Оставив меня, Лекса улетела закупать товары для перепродажи на Сидусе. «Взорвем космический рынок барахла!» — жизнерадостно заявила Лекса. Бертран, кстати, все порывался заявить в полицию о похищении. Но я живописал, что его ждет, если страшные люди узнают, что именно Бертран заявил на них в полицию, и мужчина сник. Тогда он предложил, чтобы в полицию заявил я, но получил отказ и надулся еще больше. За разговором выяснилось, что Бертран появился в доме Джослин, моем доме, незадолго до моего отлета в пояс. Но Мики не могла мне о нем рассказать из-за строгого запрета матери. Бертран и Джослин собирались пожениться на будущей неделе и уже даже пригласили гостей. Учитывая, что к Джослин я остыл давным-давно, ее избранник интересовал меня только с позиции того, как он относится к Микке. Да он и сам, все еще впечатленный рассказами Джослина о моем безработном прошлом, постоянно косился недовольно и подозрительно, словно видел во мне конкурента. Потом вывел на улицу и заявил «Значит так, Райли». «Я не потерплю твоего присутствия в нашем доме, чаще положенного тебе по суду. Сегодня будем считать исключение за пропущенные недели». «Я не собираюсь оставаться на земле», — сказал я. «Нужно лететь на Сидус». «На Сидус!» — хмыкнул он. «Судя по всему, для него это ничего не значило. Все равно, что я бы сказал, что собираюсь на вахтовую работу на Аляску». «Ну-ну. Что у тебя там на Сидусе за дела?» «Всякие», неопределенно, — неопределенно ответил я. «Не уверен, что скоро вернусь, поэтому расслабься. Увидимся не скоро». «Приглядывай за Мики, Бертран. Не обижай ее». «Я сам разберусь, как мне воспитывать падчерицу», — возмутился он. «Ты свои родительские права потерял». У меня резко испортилось настроение, и не только из-за его слов, а из-за того, что я собирался внести на образовательные личные счета Мики десять монет Сидуса. К моменту, когда она достигнет совершеннолетия, сумма удвоится, так я думал. Но теперь, глядя на Бертрана, кто он? Наставник по духовному развитию? Видимо, не самый успешный, раз вынужден жить в доме любовницы. С такого опекуна останется. Я больше не желал тратить драгоценное время на общение с ним. Оставив его на крыльце, я вернулся в дом и отвел Джослин в другую комнату, ее личный кабинет. Закрыв дверь... Я под ее недоумевающим взглядом перевел ей с кома на ком 10 миллионов фениксов. «Это за все те годы, что ты тащила меня с мики на себе. Как ты с ними поступишь, меня не волнует, это твои личные деньги. На счета дочери я положу отдельно, реквизиты перекину тебе». Когда-то прекрасные, но сейчас поблекшие глаза Джослин заблестели. Плакала она молча, обняв меня. Я слышал только ее тяжелое дыхание и чувствовал влагу на груди. «Что вы здесь делаете?» — взвизгнул Бертран, резко распахнув дверь. Джослин нехотя отстранилась от меня, посмотрела на жениха и горько усмехнулась. «Окстись, Бертран. На шею Картера вешается сама Лекса Шепард. Стал бы он со мной шашни крутить». Надувая ноздри, Бертран шумно задышал, но промолчал. Думаю, Джослин поняла, что мои деньги ей лучше припрятать так, чтобы Бертран не смог на них претендовать. Когда Лекса вернулась за мной, Мики уже спала. Мы с Джослин, укутавшись в пледы, молча сидели в креслах на крыльце и дышали, начавшим подмораживать ноябрьским ночным воздухом. Она курила, выдыхая густой ароматный дым, и изредка украдкой глядела на меня». Бертран, сидя рядом с Джослин, нес какую-то ересь о космической энергии, и умении ее поглощать, рассказывал, как энергоинформационные космические потоки воздействуют на биоэнергосоставляющие человека и очищают его от накопленных психических энергий. Я пожалел, что не пробудил Спиннера, он бы рассказал Бертрану про виды энергии. Выбравшись из флайера, Лекс к моему удивлению, первым делом отозвала Джослин и что-то ей сказала. Потом узнаваемым жестом скинула ей файл с Кома ком и крикнула. «Картер, любимый, дорога зовет!» У меня зачесалась нога дать ей пинка, но вместо меня пинок отвесила Джослин, Бертрану. «Пять минут на сборы, и чтобы духу твоего в моем доме не было!» — закричала она. «Так и знала, что с тобой что-то нечисто! Подлец! Вали, пока Картер тебе шею не свернул!» Подозревая неладное, я почувствовал, как кровь прилила к лицу. Уже представил себе худшее, что могло случиться с Микки, но правда оказалась банальнее. Чертов Бертран оказался брачным аферистом. Лекса выяснила его подноготную по своим каналам. На крики матери и визг Бертрана, вопреки своим планам покинувшего дом раньше меня, пробудилась Микки, и мне удалось тепло попрощаться с дочерью. А уже на рассвете мы с Лексой шли регистрироваться на пассажирский лайнер «Земля Церера». Там нас ждали Слейпнер и шахтеры, которым я предложу шанс изменить жизнь к лучшему.